Глава 7. Нельзя было попросить Ли привести с собой какого-нибудь парня, чтобы я тоже могла пойти с вами. Элизабет перебирала пальцами с красными ноготочками волосы на плечах Шафран, и та передала ей ещё одну заколку. «Компания в таком месте выглядит куда убедительнее, чем просто парочка, знаешь ли». Шафран не обращала особого внимания на постоянные колкости соседки по квартире, пока та мастерски укладывала волосы в искусственный «боб перед зеркалом», установленным на туалетном столике Элизабет. План пойти в голубую комнату привёл Элизабет в восторг, а стоило упомянуть про убийство, как подруга практически взлекавала. Пока Шафран не сообщила, что она не может пойти с ними, достаточно было и того, что Шафран рассказала ей всё о ядовитых букетах, даже если сделала это только потому, что Элизабет могла знать что-то об убитых женщинах. Подруга Была знакома с самыми разными людьми, и с высокопоставленными, и из более низких слоёв, и она могла знать что-то или кого-то, имеющее отношение к делу. Но сегодня вечером им нужно было быть как можно незаметнее, а Элизабет никогда этого не умела. Шафран не хотелось признаваться, что была не только взбудоражена, но и нервничала не меньше. Ей не хотелось подвести инспектора Грина. Её знакомство с мисс Уильямс было поверхностным, если так можно выразиться. Большинство молодых девушек, с которыми Шафран познакомилась, когда они с Элизабет только приехали в Лондон, пытались найти себе мужа и не интересовались её учёбой, так же, как и она не интересовалась их потенциальными женихами. Элизабет стойко переносила все утомительные ужины и чаепития — пока их не перестали приглашать либо потому, что Шафран оставалась достаточно безразличной к светским мероприятиям, либо потому, что стало известно о внезапно ухудшившемся материальном положении семьи Элизабет. Шафран никогда бы не подумала, что будет жалеть о том, что оставила эту жизнь позади, даже когда её бабушка и дедушка угрожали лишить её финансовой поддержки после того, как она отказалась покинуть университет. А затем, когда она заняла должность ассистента-исследователя после окончания учёбы, они воплотили свою угрозу в жизнь. Но теперь, когда на горизонте появился убийца из высшего общества, Шафран задумалась, может, стоило попытаться сохранить несколько мостиков, связывающих её с дворянством, а не сжигать их дотла. Её утешало, что Ли всё ещё был частью этого мира и мог заставить улыбнуться даже самых чёрствых людей. К тому же, Они могли просто покинуть клуб, если что-то вдруг пойдёт не так. «Не понимаю, зачем тебе такие длинные волосы?» — бормотала Элизабет, расчёсывая почти чёрный локон. Шафран предпочла проигнорировать старую, как мир, песенку «Подстригись покороче» и приложила к губам самую тёмную помаду подруге. «Ну, что думаешь?» — спросила Шафран, глядя в зеркало на Элизабет. Она подчеркнула арку Купидона, сделав губы более пухлыми и округлыми. Арка Купидона, или дуга Купидона — форма губ, при которой линия верхней губы имеет чёткое углубление посередине. Завершив свои манипуляции, Элизабетта кинула подругу оценивающим взглядом. «Думаю, ты бы напугала свою бабушку до чёртиков, но ты всё ещё похожа на себя». Она открыла ящик комода и покопалась в нём. «То, что нужно». «Никакого вазелина», — предупредила Шафран. «От него глаза слепаются». «Это не вазелин», — ответила Элизабет с трагичным вздохом. «С такими ресницами он тебе не нужен. Закрой глаза». Шафран послушалась подругу, а когда снова посмотрела в зеркало, то увидела, что взгляд её голубых глаз стал более страстным, что было совершенно непривычно. Тёмная пудра затемняла её веки, а когда Элизабет закрепила вокруг её головы на уровне лба сверкающую, вышитую бисером ленту, она его вовсе себя не узнала, Облачённая в один из возмутительно ярких шёлковых халатов Элизабет, она выглядела как кинозвезда в своём бадуаре. «Отличная работа, Элиза!» Та сделала старомодный реверанс. Шафран поднялась и последовала за ней по коридору, а затем поспешила в свою спальню, как вдруг раздался стук в дверь. Она слышала, как Ли и Элизабет обмениваются колкостями, проходя по коридору в гостиную, и поспешно застегнула платье, которые ей редко доводилось надевать. С тех пор, как она приехала в Лондон, этот шёлковый наряд баклажанного цвета был переделан по меньшей мере один раз. К нему добавились марлевые рукава почти такого же цвета, а узкая юбка теперь была чуть ниже колен. Из украшений она надела ожерелье, застегнула чёрные туфли на каблуках поверх чёрных чулок. В последний раз, посмотрев на себя в зеркало, она увидела иную версию себя, более мрачную и эффектную — Не хватало только папиросы и крепкого напитка в руках, облачённых в чёрные перчатки. Довольная своей маскировкой, она позволила себе щедро плеснуть парфюма «Табак Блонд», который они с Элизабет делили на двоих, и вышла в коридор. Шафран обнаружила Ли в кресле в гостиной. Его строгий чёрный пиджак и безупречно белая рубашка совершенно не сочетались с его томной позой. Золотистые волнистые волосы сияли на свету. Чуть более тёмные брови были нахмурены, пока он читал сборник стихов Элизабет. Шафран присела на край дивана, с любопытством наблюдая за выражением его лица. Элизабет только недавно принесла домой свеженапечатанный томик, который назывался «Скрытые строки». Они целый час обсуждали название, но в итоге сошлись на том, что стихи были настолько пикантными, что любому, кто приобретёт эту книгу, несомненно, придётся её прятать. «Наслаждаешься поэзией?» — непринуждённо спросила Шафран, разглаживая юбку. «Чрезвычайно», — ответила Ли, глядя поверх небольшой книжки полными азарства глазами. щеки Шафран покрылись румянцем от того, как Ли принялся изучать её. «Вынужден в этом признаться, знаешь ли?» «В чём? Что читаешь стихи?» Он не за что бы не стал признаваться ей в интересе к непристойной литературе. Наверняка у него самого были такие книги дома». Ли подмигнул ей. «Готовы идти, Орлетт?» Шафран покраснела пуще прежнего. «Ли, я не Орлетт, Дежуа!» Он поднял бровь. В этом стихотворении о розе как-то многовато анатомических, ну, то есть ботанических, деталей, так что вряд ли оно принадлежит кому-то другому. Бахрома чаши обрамляет расистый цветок, Он посмеялся над тем, как неловко она отрицала то, что под псевдонимом Элизабет скрывается она сама. «Ну, пойдём, поищем вдохновение для новых игривых рифм». Голубая комната находилась на ничем не примечательной улице в невзрачном районе Elephant and Castle на юге Лондона. Заведение можно было узнать по единственной лампочке синего цвета, висевшей над простой дверью в здании, которое больше напоминала складские помещения для закрытых магазинов расположенных на другой стороне улицы. В иное время суток, по мнению Шафран, никто бы не заподозрил, что в этих стенах скрывается один из самых известных джаз-клубов Лондона, пользующийся дурной славой. Но ночью угол музыки разносился по окрестностям, змеясь сквозь толпы мужчин и женщин, прочно обосновавшихся у дверей лазурного цвета. Когда они вышли из такси, по телу Шафран пробежала нервная дрожь. Конечно, она и раньше бывала в ночных джазовых клубах, в основном с Элизабет, ближайшей подругой, но это место, по слухам, было излюбленным у Элис Даймонд и её 40 слонов. Элис Даймонд — английская профессиональная преступница, связанная с организованной кражей в магазинах Англии, участница банды 40 слонов. Примечание переводчиков. Кто-то мог сказать, что у Шафран была тяга к опасностям, ведь она участвовала в расследовании убийства, но пересекаться с женской бандой желания у неё не было. Пока Ли вёл девушку ко входу, она подумала, что могла бы взять несколько уроков у Элис Даймонд, та держала свою шайку в ежовых рукавицах. В последнее время Шафран не помешала бы больше железной хватке. На днях с магуэром и его дружками она была отвратительно пассивна и позволила Лей справиться с ними за неё, так же, как позволяла это делать доктору Максвеллу до самого его отъезда. Как она сможет проявить себя на факультете, если при малейшем намеке на конфликт теряется или прячется? Лей что-то пробормотал крупному мужчине в длинном плаще, стоявшему у двери. Видимо, он знал, что нужно сказать — потому что тот разрешил им пройти, едва взглянув на них. Темнота, оживлённая неистовыми звуками джаза, мгновенно поглотила их. Ли потянул её за руку в плотно набитую людьми комнату. То немногое, что было освещено настольными лампами и редкими бра, было лазурного цвета. Танцпол был невидим под толпой людей. На небольшой сцене в передней части зала группа, состоявшая из чёрных и белых мужчин в синих смокингах, чей талант, к счастью, соответствовал их неистовому рвению, исполняла песню за песней. Шафран вгляделась в толпу самых разных людей и разглядела платинового цвета волосы, отсвечивавшие голубым. Девушка была выше своей спутницы почти на целую голову. По спине Шафран пробежала дрожь. Она соответствовала описанию подруги мисс Уильямс, Люси талбот Шафран подтолкнула Ли, и он притянул её к себе, почти касаясь губами её уха. «Какой план?» «Казалось, найти друзей жертвы будет куда труднее, поэтому плана у неё ещё не было». Она прильнула к нему, нос покалывала от цитрусовой пряности его лосьона после бритья. «Раз уж ты немного знаком с мисс Телбот, попробуй потанцевать с ней и завести разговоры о мисс Уильямс или наркотическом веществе». «Точно». Он выпрямился, поправил чёрный галстук бабочку и скользнул в танцующую массу. Шафран внимательно разглядывала лица за столиками, надеясь, что узнает кого-нибудь, и в то же время желая остаться незамеченной. Голос за спиной заставил её подпрыгнуть. «Простите, могу я помочь вам найти кого-нибудь?» Шафран обернулась и обнаружила рядом с собой мужчину в вечернем наряде. Ростом он был, пожалуй, сли и вполне мог показаться грузным. Его круглое лицо было совершенно гладким, будто он только что завершил свой утренний туалет, а тонкие светлые волосы, уложенные на бок, блестели на свету. Его порядочный вид довольно сильно контрастировал с развратной атмосферой клуба. Шафран вежливо улыбнулась. «Нет, благодарю, я просто ищу свою подругу». «Может, я смогу провести вас к ней?» Ошламленная его настойчивостью, Шафран ответила. «Вы очень добры, но я, пожалуй, проверю, нет ли её в дамской комнате. Позволите?» Она и правда отправилась в уборную, размышляя над тем, как бы избавиться от этого гладко выбритого мужчины и при этом продолжить наблюдать за столиками, не вызывая подозрений. Как раз когда Шафран решила вернуться на танцпол, в дамскую комнату вошла девушка, которая, по их мнению, и была Люси Телбот. Она была высокой и светловолосой, как и предполагалось, с утончёнными чертами лица, подчёркнутыми яркой помадой и щедро нанесёнными румянами. Её брови двумя тонкими дугами изгибались над большими голубыми глазами. За недовольным выражением лица следовала невысокая черноволосая девушка с густо накрашенными ресницами, тёмной помадой на губах и в сверкающем изумрудном платье. «Если и дальше будешь такой занудой, Каро, то лучше уходи». Бросила блондинка через плечо, когда они подошли к зеркалам. Поправив тонкие бретельки своего расшитого бисером платья ласосёвого цвета, она начала рыться в сумочке. «Корой, вероятно, означала Кэролайн Эдвуд», — с волнением поняла Шафран. Не теряя времени, она шагнула вперёд и воскликнула. «Люси, это ты?» Блондинка подняла на неё пустой взгляд, но затем улыбнулась. Она опустила нечто похожее на крошечный старинный флакон духов обратно в сумочку. «Привет, дорогая». Они ненадолго взялись за руки, и Шафран взволнованно сказала. «Я не видела тебя целую вечность. Какое совпадение. Кажется, мы не встречались с той вечеринке Помнишь?» Длинные чёрные ресницы затрепетали. «Ну, конечно». Шафран... Выжидающе улыбнулась Люси и посмотрела на её черноволосую подругу, ожидая представления, пока не вспомнила, что Люси понятия не имеет, кто она такая. «Са... Са Леверсби», — быстро сказала она, протягивая руку девушке. Та пожала ей руку. Даже через перчатку её ладонь была вялой и горячей. Она не была красавицей, как люсия хотя, возможно, нанеси она меньше косметики и убери недовольство с лица, которое сильно искажало её тонкие черты, показалась бы вполне миловидной. «Кэрол Эннетт вот», — безразлично ответила она. «Как поживаешь? Ну надо же, какое совпадение увидеть тебя здесь, Люси. Часто бываешь в голубой комнате?» Я только что вернулась в город и друг уговорил прийти сюда. «Как волнительно!» Люси кивнула и снова повернулась к зеркалу, открыв сумочку. Она достала тюбик губной помады. «О да, мы частенько сюда захаживаем. Однозначно лучший вы джазовый клуб города. Мы ведь любим джаз, правда?» Она подтолкнула свою подругу, которая не потрудилась изобразить энтузиазм. «Тогда ты просто обязана показать мне лучшие места. Матушка никогда не позволяла мне подолгу гулять. Мне казалось, в этой деревне я просто зачахну». Шафран надеялась, что намёк на владение загородным домом поможет ей в их деле, и не ошиблась. Люси широко улыбнулась. «Прекрасно тебя понимаю, милочка. Я вылезла из-под опеки матери сразу, как только смогла. А теперь, Салли, дорогушая, не хочешь пойти с нами за наш столик?»